Глава восемьдесят шестая. Еще позже. Со смешанными чувствами завершаем мы свой рассказ. Некоторые его сцены доставили боль, но мы надеемся, что другие принесли радость. С теми же смешанными чувствами расстаемся мы с героями. Одних оставляем с сожалением, других — с радостью. Есть среди них такие, чья судьба вызывает сожаление, и, может быть, больше всего это относится к Джули Гирдвуд. О ее судьбе можно рассказать в нескольких словах. Отвращение ко всему человечеству. Решимость никогда не выходить замуж. И в результате жизнь старой девы. Она по-прежнему ведет такую жизнь. И кто знает, может, это ей нравится. Если не нравится сейчас, то может понравиться потом, когда покинет этот мир ее мать, оставив дочь радоваться миллиону долларов. Но пока миссис Гердвуд этого еще не сделала. И не намерена делать еще лет двадцать. Она вышла бы замуж вторично, если бы не проклятый пункт в завещании, который мешает этому. «Бедная Фэн Свинтон», — так мог бы сказать моралист, который увидел бы ее шесть месяцев спустя в парке, в карете, запряженной двумя лошадьми. Вместо хвоста у Фэн Зонтик, но и за карету и за зонтик заплатил совсем не ее муж. Может, нашлись бы в парке моралисты, которые воскликнули бы «Бедный Дик Свинтон», но никто не сказал этого. когда бывший гвардеец стоял перед судом по обвинению не только в попытке двоеженства, но и убийства. Оба обвинения были доказаны, и свинтону пришлось отправиться не по своей воле в далекие земли. Другой граф отплыл на том же корабле в такое же недобровольное изгнание и по аналогичной причине. За ними со временем последовала и достопочтенная Джеральдина Кортни. Утратив свою красоту, она перешла от занятий наездницы к профессии фальшивоманитчика. Занималась она этим недолго, но успела погубить немало мужчин. И среди них Фрэнка Скадамора, простачка, сужена в хай-маркете. Сэр Роберт котрел жив. Он по-прежнему старается совершить свои завоевания как можно дешевле. Живы также господа Лукас и Спиллер. Оба они вернулись из европейского тура в Америку, и оба остаются холостяками. Лукаса часто можно увидеть на улицах Нью-Йорка, особенно в районе Пятой авеню, где живет безутешная Джули Гирдвуд. Несмотря на постоянные отказы, он не утратил надежду уговорить ее когда-нибудь поменять имя. «Тень мистера Лукаса» — Спиллер нечасто появляется с ним. Во всяком случае, не на тротуарах Пятой Авеню. карнели Инскип. Звезды, которые привлекала сюда мистера Спиллера. Здесь больше нет. Дочь торговца из Покепси сменила не только имя, но и место жительства. Теперь ее можно найти в столице Австрии, где она живет под именем графини фон Роузвельт. более счастливой, чем ее кузина, которая искала титул, но не нашла его. Корнелия приобрела титул, не ища его. Это может показаться драматичным вымыслом, но наша история подлинная. И она не трагична, потому что нам остается рассказать лишь об одной смерти. Смерти ожидаемой, но тем не менее горькой. Умер сэр Джордж Вернан. Но перед смертью увидел дочь замужем за человеком, которого она сама выбрала. Умер, благословив и жену, дитя, и ее супруга. Они долго жили счастливо в своем доме в Англии. А теперь по-прежнему счастливо в далекой земле, в которой впервые увидели друг друга. Мейнард верит в бланш, а она в него, как поверила в тот час, когда бородатые мужчины подняли его на руки и отнесли на палубу парохода Кунарда. Тогда это зрелище произвело сильное впечатление на девушку, и она о нем никогда не забывала. А тот, у кого такая жена... не может не быть верен своему народу. Конец книги. Читали Олег и Галина Кейнс.